Восемнадцатый век был веком маски. Но в Венеции маска стала почти что государственным учреждением, одним из последних созданий этого утратившего всякий серьезный смысл государства. С первого воскресенья в октябре и до Рождества, 6 января и до первого дня поста, в день Святого Марка, в праздник Вознесения, в день выборов, дожи и других должностных лиц, каждому из венецианцев было позволено носить маску. В эти дни открыты театры. Это карнавал, и он длится таким образом полгода. И пока он длится, все ходят в масках, начиная с дожи и кончая последней служанкой. В маске исполняют свои дела, защищают процессы, покупают рыбу, пишут, делают визиты. В маске можно все сказать и на все осмелиться. Разрешенная республикой Маска находится под ее покровительством. Маскированным можно войти всюду, в салон в канцелярию, в монастырь, на бал, во дворец, в Редотто. Это легко читать, сидя в кресле, но надо только представить себе это как следует. Никаких преград, никаких званий, нет больше ни патриции в длинной мантии, ни насильщика, который целует ее край, ни шпиона, ни монахини, ни сбира — Ни благородной дамы, ни инквизитора, ни фигляра, Ни бедняка, ни иностранца. Нет ничего, кроме одного титула и одного существа. Сьор Маскера, сеньор Маска. Надо представить себе все это. Но как уйти от наших вечных деловитых? Будний, как вообразить целый город с полуторатысячным населением, целый народ, охваченный таким прекрасным сумасбродством, какого никогда до тех пор не видел мир и какого, конечно, он больше никогда не увидит. Нам остается перечитать книги счастливых путешественников того времени и над страницами старинных записок вновь переживать энтузиазм Гёте, Дебросса, Бекфорда и архенгольца. Но благодарение судьбе нам остается больше, чем это. Венеция XVIII века еще жива в тех ее образах, которые бережно и преданно сохранил для нас последний из ее художников Пьетро Лонги. Часть вторая. В Венеции XVIII века было немало превосходных художников. Среди них были люди такого полета, как Тьепполо, такого редкого изящества, как Гварди, такой тонкости зрения, как Каналетто. Едва ли с ними может сравниться Пьетро Лонги, если рассматривать его как живописца. Он не был, что называется, большим мастером но никакой другой художник не сравнится с Лонги в прелести изображения венецианской жизни. Здесь важно, разумеется, не то, что жанры Лонги являются неоценимым документом для истории нравов. Лонги был не только бытоописателем своего времени, он был настоящим поэтом. Он верно воспроизводил то, что видел, но видел он как раз то, в чем и были выражены самые остро-прелестные черты эпохи. Он чувствовал все художественные возможности, которые давала окружавшая его жизнь. Если он не был в состоянии обратить их в мастерские произведения, то это не его вина. От этого картинки не менее теплы, душисты и так неожиданно трогательны. Лонги верно понял главный художественный нерв тогдашней венецианской жизни — красоту маски. Маска является главным мотивом почти всех его картин. Самое представление о Лонге нераздельно с представлением о Баутте, об этой странно установившейся форме венецианского карнавала. Баут значит, вообще домино. Но венецианская баутта подчинена изумительно строгому рисунку и строгому сочетанию двух цветов — черного и белого. В этом видна прекрасная привычка к художественному закону и до сих пор управляющему городом черных гондол и черных платков — зендалетто. Венецианская Баута. Состояла из белой атласной маски с резким треугольным профилем и глубокими впадинами для глаз и из широкого черного плаща с черной кружевной пелериной. К маске был прикреплен кусок черного шелка, совершенно закрывавший нижнюю часть лица, шею и затылок. На голову надевалась треугольная черная шляпа, Отделанные серебряным галуном. При баутте носили белые шелковые чулки и черные туфли с пряжками. В недавно открытых залах музея Корер есть манекен, наряженный в полный костюм баут. Там собраны и другие венецианские костюмы того времени, разные принадлежности быта, курьезный театр марионеток, мебель работы знаменитого Брустолона. Там есть несколько великолепных люстр и зеркал, чудесные изделия стеклянных заводов Мурано. Так бесконечно грустно сравнивать эти произведения высокого мастерства с безвкусицей нынешних муранских стекол. Это чувство хорошо знакомо каждому, кто побывал в музее на самом острове и бродил по его пустынным залам, хранящим вещи божественной красоты рядом с доказательствами нашего убожества. Прекрасно старое муранское стекло и старое венецианское зеркало. Их хрупкая красота Тонкий звон хрустальных подвесок люстры, матовый блеск зеркал, игра бриллиантовых искр в окамляющих их стеклянных украшениях — так шла к Венеции XVIII века, к ее искусству, к ее ненастоящей почти что только нарисованной жизни. Маска, свеча и зеркало — вот Образ Венеции 18 века. Маски, свечи и зеркала вот что постоянно встречается на картинах Пьетро Лонги. Несколько таких картин украшают новые комнаты музея Корер, заканчивая стройность этого памятника, который Венеция воздвигла наконец своему XVIII веку. Здесь есть ряд картин, изображающих сцены в Ридотто. Этим именем назывался открытый горный дом, разрешенный правительством, в котором дозволено было держать банк только патрициям, но в котором всякий мог понтировать. Ридотто был настоящим центром тогдашней венецианской жизни. Здесь завязывались любовные интриги, здесь начиналась карьера авантюристов. Здесь заканчивались веселые ужины и ученые заседания. Сюда приходили после прогулки в гондоле, после театра, после часов безделья в кафе на пьяце, после свидания в своем казино. Сюда приходили с новой возлюбленной, чтобы испытать счастье новой читы, и часто эта возлюбленная бывала переодетой монахиней. Но кто мог бы узнать ее... Под таинственной баутый, открывавший только руку, держащую веер, да маленькую ногу в низко срезанной туфельке. Когда в 1774 году Сенат постановил наконец закрыть Редотто, уныние охватило Венецию. Все стали ипохондриками, писали тогда отсюда купцы не торгуют. Ростовщики-евреи пожелтели, как дыни, продавцы масок умирают с голода, и у разных господ, привыкших тасовать карты десять часов в сутки, окоченели руки. Положительно пороки необходимы для деятельности каждого государства. На картинах Лонги перед нами то в дни его расцвета. В залах сумрачно, несмотря на блеск свечей в многочисленных люстрах, свешивающихся с потолка. Кое-где слабо мерцают зеркала. У стен стоят столы, за которыми видны патриции в больших париках. Толпа масок наполняет залы. Бауты проходят одна за другой, как фантастические и немного зловещие ночные птицы. Резкие тени подчеркивают огромные носы глубокие глазные впадины масок. Большие муфты из горностая увеличивают впечатление сказки, какого-то необыкновенного сна. Среди толпы баут встречаются женщины-простолюдинки в коротких юбках и открытых корсажах с забавными, совершенно круглыми масками коломбины на лицах. Встречаются дети, одетые маленькими орликинами, страшные замаскированные персонажи в высоких шляпах и люди, напоминающие своими нарядами восточные моря. Все это образует группы неслыханной красоты, причудливости и мрачной пышности. Наш ум отказывается верить, что перед нами только Жанровые сценки, аккуратно списанные с жизни. В сценах из жизни Ридотто Лонги коснулся самых фантастических сторон Венеции XVIII века. Как будто около игорных столов та жизнь заражалась магизмом, всегда скрытым в картах и в золоте, и ее образы становились образами, стоящими на границе с бредом, с галлюцинацией. В толпе, наполнявшей Редотто, бродили все духи XVIII века, смеявшиеся над его философией, немного страшные, но в сущности благожелательные существа, скорее опасные шутники, дьявольские на чем настоящие враги радости человека. Не выходя из музея Коррер и продолжая рассматривать картинки Лонги, можно узнать более тихое счастье и более ясную праздность венецианского дня. Утро в приемной комнате монастыря Сан-Закария. За решетчатыми квадратными окнами целый рой белых девушек. Они прижимаются к самым решеткам, чтобы получше рассмотреть всех своих гостей и потише шептаться с тем, с кем это нужно. Их всегда стараются развлечь на всех картинках, изображающих монастырские приемные, видны марионеточные театрики. Гости тоже поворачивают головы в сторону нехитрой забавы и сопровождающей ее нехитрой музыки. Важные прилаты и нарядные дамы, держащие в руках чашку кофе, снисходительно смотрят на крохотные фигурки, танцующие фурлану. Но иногда фурлану танцуют не только куколки, но кавалеры и дамы, сбросившие с себя бауты и сдвинувшие с лица маски. И тогда под сводами монастыря раздается музыка маленького оркестра. Тогда вечер, горят свечи. И это бал в монастырской приемной. Одна из любимых вольностей венецианского карнавала. В картинках Лонги перед нами проходит вся домашняя и уличная жизнь Венеции XVIII века. Дама совершает свой первый утренний туалет. Немного позже дама полу лежит на софе, накинув на плечи мех и пьет шоколад, слушая последний сонет домашнего поэта. Далее следует ряд утренних сцен с прихмахером, с зеркалом, с портным, принесшим новую материю. Или перед хорошенькой круглолицей женщины с черной ленточкой на шее вырастает посланец с любовным письмом, Огромный негр в красном кафтане, в белой меховой шапке с пером. Или ее чичезбей, исполняя свою скромную роль, верного рыцаря, прибегает сказать ей, что гондола ожидает внизу. Венецианка учится, старый балетный мастер обучает ее под скрипку юного и несмелого музыканта. Сидя перед клавесином, она ожидает учителя музыки, сгорбленного чудака в старомодном парике, забывая прогнать ливредку, которая, конечно, присоединяет свое тявканье карием поэзиэлло и чеморозы. Она учится географии и безжалостно колет циркулем глобуса в ответ на почтительные вопросы учителя. Она даже не замечает, что в это время другой гость всецело поглощен созерцанием слишком большого выреза ее платья. Венецианка показывает свои таланты вечером в домашнем концерте, в салонной беседе с учеными абатами или на балу. Балы-лонги написаны так, что от них пахнет пудрой, духами и воском свечей. Часто его персонажи играют в карты за круглым столом. Летом они охотятся или устраивают пикники. Он знает про них все. Он знает, как венецианка болеет, как падает в обморок, как принимает визит маски. В цикле картинок под названием «Семь таинств» он берется за глубочайшую задачу жанра, изображение важнейших моментов в жизни человека, от крещения и до последнего причастия. И все-таки лучше всего Лонги чувствуют себя на улице. Венеция XVIII века дает не слишком много тем любителю домашней жизни. Она вся на улице. Там никому не сидится дома. Путешественник Де Брос рассказывает, что он выходил из дома по четыре раза в день, чтобы наслаждаться зрелищем венецианской жизни. И, наверное, Лонги проводил на улице целые дни в поисках за живописными приключениями черных баут, раздуваемых теплым морским ветром. Маски бродят под аркадами дворца дожей приостанавливаясь, чтобы заглянуть в домик марионеток или рассеянно преследуя встречных женщин. Молодая дама в домино, но с открытым лицом, мимоходом протягивает руку старой гадалки и с улыбкой слушает ее привычную лесть. При выходе из полутемного дворца продавщица духов предлагает свой товар проплывающим баутом. Компания замаскированных знатных господ заходит от нечего делать в балаган кукольного театра и в палатку шарлатана. Но вот разносится новость. В Венецию привезли великана Корнелио Маграт, и маски толпятся около нового чуда. Художник Петро лонги приходит туда же и потом рисует великана масок вокруг него, и отмечает точно дату такого великого события. После велика она привозит льва, после льва — носорога, после носорога — слона. Лонги рисует и льва, и слона, и носорога. Во время своих прогулок по городу Лонги видит добрый венецианский народ. Он пишет прачек, продавщиц кренделей, чамбелли, фурлану, исполненную под аккомпанемент бубна в каком-нибудь глухом закоулке. Ни в его картинах, ни в книгах того времени венецианский народ не кажется несчастным, обездоленным. Он как-то тоже участвует в празднике жизни. В этом глубокое отличие Венеции XVIII века от Парижа. Здесь нет таких острых общественных противоречий, и в воздухе, которым здесь дышит смешанная толпа, не разлит яд ненависти. Это чисто итальянская черта. Италия всегда была и до сих пор останется народной. Говоря о праздной и счастливой жизни в Венеции того времени, мы не должны о чем-то умалчивать, закрывать глаза на чьи-то социальные страдания. Если здесь был праздник, то этот праздник был действительно для всех. Залой его была сама улица, и бальным костюмом была общая для всех баутта. Что еще важнее, всякий мог им наслаждаться, потому что умел наслаждаться. В душе самых простых людей здесь жило такое чувство прекрасного, такой врожденный аристократизм вкусов и удовольствий, какого не знала Франция, несмотря на долгую и трудную придворную выучку. Ведь только этим можно объяснить такое создание итальянского народного гения, как «комедия масок». Венеция XVIII века видела последнюю великолепную вспышку итальянской комедии масок, комедия дель Комедию масок можно считать самым древним искусством на итальянской земле. Представление с участием нескольких характеров, выраженных определенными масками, свободно импровизирующими свои роли, существовали в Италии в римские времена и продолжали существовать вместе с комедиями Терренси и Плафта под именем «Аттеландских фарсов». Судьба импровизированной комедии в Средние века малоизвестна. Известно только, что она воскресла в эпоху Возрождения, и во второй половине XVI века сделалось излюбленным итальянским зрелищем. Увлечение этой забавой охватило всю Италию, от Альп до Калабрии. И вслед за тем оно распространилось по всей Европе. Трупы итальянских комедиантов появляются в Германии, в Англии, в Испании. Со времен Генриха III итальянская комедия прочно обосновывается при французском дворе. В XVII веке, когда живопись уже приютилась под сень академии, когда музыка еще не отделилась от церкви, и когда опера только искала будущие формы, в Италии существовало, строго говоря, одно всенародное и полное жизни искусства – комедия масок. Она воплощала в себе весь художественный мир божественно одаренного народа. На ней искренно отдыхали люди барокко, уставшие от бесчисленных академий, церемонных поклонов и огромных париков. Даже такой эпохи холодной парадности, как XVII век, Италия сумела найти противоядие и сумела нарушить ее молчаливую пышность пестротой и путаницей диалогов, ужимок, дурачеств, трескотней и хохотом народной комедии. Комедия масок раскидывала свой лагерь на строгих площадях, размеренных барочными архитекторами, перед вилами папских племянников и перед фасадами иезуитских церквей. Иногда она прикрывшись скромным плащом, проникала в грандиозные залы с лепными потолками и фресками карачи, где общество дипломатов, педантов и прилатов развлекалось выходками Орликина и Скоромуша. И иногда у этих важных персон XVII века возникало желание самим участвовать в народной забаве. До нас дошли воспоминания о комедиях, в которых роли главных масок были разыграны во Флоренции художником Сальватором Розой, математиком Торричелли и эллинистом Дати. До нас ничего не дошло от старинной комедии масок, кроме немногих воспоминаний. Иначе не могло быть с искусством, которое существовало лишь в словах и движениях создавших его людей». Эта комедия должна была исчезнуть бесследно со смертью ее последнего актера. Сохранилось несколько написанных сюжетов, где рассказан ход пьесы и указана последовательность выходов. Но, как говорит Вернон Ли, их можно сравнить с бесформенными сооружениями, оставшимися после какого-то чудесного фейерверка. От всех Огненных дворцов, внезапно выраставших из земли, От всех фонтанов пламени, От всех букетов искр и снопов лучей, От всего этого удивительного, волшебного мира Ничего не осталось, Кроме угрюмых столбов и унылых проволок. Ибо главное в комедии масок было не в том листке с ходом пьесы, который вывешивался в кулисах для сведения актеров, но в их диалогах, шутках и проделках, которые были чистой импровизацией. Разумеется, каждому актеру Не приходилось что ни вечер, что сначала и до конца импровизировать свою роль. Всю жизнь он играл одну и ту же маску. Он сживался с ее характером и постепенно накоплял запас фраз, движений и комических положений. Оставалось только применить их к данному случаю. «Актеры комедии масок, — говорит Вернон Ли, — скорее всего, были вовсе не актерами, но фантастическими существами. Писанная роль была... Также не нужна им, как не нужна такая роль всякому существу, естественно, живущему своей жизнью. В силу необходимости, по закону своей природы, они чувствовали, действовали и говорили то, что было нужно и как было нужно. Ясно, что для них не нужно было ничего писать, надо было только противопоставить их одного другому. Тогда встреча Панталона и Бригеллы, арликина и Доктора, Пульчинеллы и карамуша производила в силу автоматической коллизии характеров всегда новые и всегда естественные действия и диалоги. Каждая из этих фантастических существ насчитывала за собой века жизни, традиций, преданий. Множество масок возникало на короткий миг и потом опять пропадало, но главные маски итальянской комедии без особых изменений дошли со времен Тарквата Тассо до времен Гальдони и Гетте. Все тем же был знаменитый венецианский купец Панталоне де Бизоньйози. Ревнивый, нерешительный и ничего не видящий в своем странном наполовину средневековом обличье длинные красные чулки, короткий камзол, торчащие вперед борода и плащ с капюшоном. Все таким же оставался доктор Баланцов, порожденный педантами возрождения, и окружали его те же двое слуг, плуты и повесы, полосатый Бригелла и Орликин, наряженный в костюм из разноцветных кусочков. В числе главных масок надо еще назвать служанку Коломбину, простакат Тарталью, грубияна Пульчинеллу и забияку карамуша. Затем идут разновидности Орлекина, его братья, сыновья и племянники, Труфальдины, Мензетины, Ковиэлло. Кроме того, в каждой пьесе Есть непременно влюбленная пара с оперными именами, как Лелю и Фламиния, Зелинда и Линдор, Леандро и Розаура. Чрезвычайно типично для Италии связь каждой из этих масок с каким-нибудь определенным городом. Здесь еще раз сказывается яркий индивидуализм итальянских городов, стремящихся создать непременно свое во всем, в истории, в искусстве и даже в комедийном характере. На сцене каждый из этих персонажей говорил на диалекте своего города. Комедия масок смешивала детский говор венецианца панталоны с грубоватой речью доктора, который, как и подобает ученому, родился в ученой Болонье. Арликин из Бергамо и Бригелла из Бреши должны были немного помогать мимикой своему выговору, такому чужому для итальянского уха. Пульчинелла со времен Цицерона составляет необходимую принадлежность Неаполя. Менегино — родом из Милана. Фаджолино — из Болонии. Стентерелло — флорентиец. Паскариелло — римлянин. У итальянской маски, как видно, была своя карта, так же ярко окрашенная в местные цвета, как карта итальянской живописи и поэзии. Если мы бросим взгляд на эту карту, то сразу увидим, так сказать, преобладание Венеции. Итальянская комедия немыслима без венецианца панталоны и венецианки Коломбины, без двух шутов Орликина и Бригеллы, родившихся в венецианских провинциях Бергаму и Бреши. В Венеции комедия масок быстрее всего расцвела, и здесь она прежде, чем где-либо, стала клониться к упадку. Здесь в 1707 году родился Карло Гальдони, с именем которого связана уже новая эпоха в истории итальянского театра. Гальдони вырос среди масок. Он воспитался на старой комедии и бессознательно воспринял многие из ее традиций, удержал многое из духа. Но он чувствовал себя реформатором, призванным Свергнуть комедию импровизации, чтобы на ее место поставить новую, свою комедию. Он объявил маскам беспощадную войну и среди своих шумных успехов подписал смертный приговор тем наивным и пестрым созданиям, которые столько веков бесхитростно веселили Италию. Когда теперь, через сто пятьдесят лет, Мы обращаем взор к тем временам, то для нас ясно, что Гальдони руководила историческая судьба вещей. Комедия масок рано или поздно должна была уступить место писанной реалистической комедии. И Гальдони был просто выражением некой исторической потребности. Как бы мы ни восхищались комедией масок, мы не можем считать Гальдони злодеем за то, что он выступил врагом маски. Напротив... В перспективе веков комедия Гальдони представляется нам чуть ли не разновидностью старой комедия Далярте. Старые арликины и панталоны видны для нас персонажи Гальдони, и нам ясно, что Гальдони только перекрестил и переодел их, но нисколько не уничтожил. Но то, что видно на расстоянии, не могло так примирительно и спокойно чувствоваться в эпоху его наибольших триумфов. Тогда еще не был ясен даже путь, которым шел Гальдони. Когда мы говорим о Гальдоне теперь мы говорим только об его милых и простых бытовых венецианских комедиях. Мы забываем, что Гальдони писал еще трагедии в подражании ничтожным, надутым и лживым французским трагедиям эпохи. Мы упускаем из виду, что эти трагедии прежде всего составили славу Гальдони, и что эту славу он делил с таким бездарным, версификатором и изготовителем слезливых моралистических пьес, как Аббат Кьярий.